Глава 8. Охота. Олег по широкой дуге обходил возможных преследователей. Способность отсекателя показывала, что на него кто-то раз за разом пытался воздействовать. Светлов первым заметил группу людей, крадущихся между деревьев. Трое из пяти человек были закованы в системную броню, двое щеголяли в обычной одежде. Их всех объединяло одно: поверх наплечников и пиджаков были нацеплены погоны. У одного в руках был знакомый цилиндр, от которого тянуло чем-то мерзким. "Грави, слушай внимательно", прошептала Лек. "Никого не убивай, нужно парализовать, затем допросить. Как только я атакую, начинай действовать. Я беру латников, у них почти все части тела скрыты металлом, ты не сможешь их прокусить. Остальные на тебе. Поняла?" Красная панда кивнула, затем активировала невидимость и скрылась в густых зарослях. Светлов накинул капюшон, изменяя черты лица. Он изображал из себя обычного горожанина, мирно гуляющего по парку. Олег перегнал Ману в спид. "Девушка, вы что тут делаете?" напрягся военный, вскидывая автомат. "Ну да, ошибку допустил. Территория же была закрыта, другим людям тут взяться не откуда", подумал Светлов. Возле тоталитаристов промелькнул пушистый хвост. "Малышка подаёт знак. Ну, тогда начали". аляк в скино и перчатку. Три электрических разряда заставили бойцов завалиться. Он тут же ушёл в бок, уходя с траекторией возможных выстрелов. Итомится за доли секунды обездвижило людей без системных доспехов. Светлов осмотрелся, но никого поблизости не было. Военные будто по команде зашевелились, зелями, значит, запаслись. Усмехнулся отсекатель. Но ну, ничего, это решаемо. Он тут же обновил всем паролич. Ну и что вам надо? спросил подошедший челек. Он раз за разом выпускал мерцающие заряды. Всё в порядке, он под контролем, сказал уверенный голос. Человек был без брони. Освободи нас. Как прикажете? отозвался Светлов. Он подошёл вплотную и ударом пятки расковал нос военного. Я повторяю, что вам от меня надо? Повисла тишина. Сплит безостановочно обновляла бездвижение. В руках бойцов то и дело появлялись ленты и зелья, но никакой возможности их использовать Олег не давал. Значит, будем играть в молчанку, заключил Светлов. Малышка, сделаем небольшие уколы тарьомным сплавом, неглубокие только, на минуты 2-3 им должно хватить. У латника в колене и шее открыты, бей туда. Во взгляде Красной Панды Олег явственно прочитал: "Ты меня ещё научи". Гравица по пробежалась по пяти телам. Из рассечённой кожи даже не брызнула кровь. В глазах военных читалось непонимание. "Рагалик, что за херня? Бери его под контроль!" приказал таталитарист с погонами капитана. "Не получается", ответил слегка заискивающий голос. "Он выше 50 уровня. Карм, а у тебя что?" рыкнул офицер. Также отрешённый тон бойца заставил отсекателя уважительно качнуть головой. "Не могу применить способность" Я вам не мешаю, обратился Светлов. Ну, вы пока тут полежите, скоро поговорим. Военные перекинулись ещё парой фраз, казалось, что им нет никакого дела до нынешней ситуации. А затем всё изменилось. Послышались стоны, переходящие в крик. Капитан Жав челюсти не издавал ни звука. Малоиска, добавь вот этому, Олег указал перчаткой на старшего группы. Из плиты снова вылетела молния. Крепкий орешек попался. Гравица поправила когтем, распарывая предплечье. Светлов разорвал чужую одежду и вставил в ты пленников кляпы. Стало немного тише. Из рации, висящей на поясе, раздался голос. Первый, чисто. Третий, чисто. Четвёртый, чисто. Второй. Второй ответьте. Они четыре группы за мной выслали, удивился Олег. Что за фигня? У них же постоянные конфликты на юге. Лишних людей нет. Они же не могут за каждым человеком так охотиться. Сколько к ним незваных гостей каждый день попадает. Что-то тут нечисто. Головы военных конвульсивно дёргались. Сплит обездвиживал только туловище. Смекалистая питомица тут же укусила тоталитаристов в подбородке. Умница, похвалил Светлов. Он ожидал, что к парализованным бойцам потянутся нити поисковых лучей. Но их не было. Олег материализовал меч. Интересно, а как системное оружие будет влиять на системный доспех в нашем мире? Он слегка притронулся остриём к наручу. Сепаратум не пробил доспех, но оставил на нём слегка заметную царапину. Светлов провёл лезвием. Тот же эффект. Затем ударил один раз, второй, третий. Образовались вмятины. С каждым разом замах был всё шире, а выпад жёстче. В определённый момент пластина из неизвестного металла огалила руку, а после исчезла, превратившись в пыльную взвесь. Олег провёл ещё несколько экспериментов. Активированный боевой транс позволял не беспокоиться, что он случайно кого-нибудь убьёт. Каждый удар останавливался в миллиметре от кожи. Элементы защиты растворялись. Какие делаем выводы? В нашем мире доспехи можно разрушить, заключил Светлов. У них есть прочность, Чем выше модификатор урона и чем сильнее бьём, тем больше срезаем прочности. Отлично. Теперь он не сдерживался. Удары, ускоренные атакующим умением, сыпались один за другим. Броня растворялась. Когда-то он читал, что голые люди кажутся себе более беззащитными, а этому решил раздеть всех. Немного смущал звон, разносившийся на многие десятки метров, но своей интуиции Олег доверял. Пока что всё было спокойно. К тому же питомица забралась на дерево и контролировала округу. Он попробовал сломать кольца с браслетами, пытаясь снять амулеты. Ничего не выходило. Жертву для допроса он выбрал — рогалика. Капитан, конечно, знал больше, но было видно, что этот мужик матерый. Он мало того, что получил самый большой подарок от гравицапы, так и оказался единственным, кто не обделался. Через две с половиной минуты люди начали приходить в себя. Лишь только офицер продолжал конвульсивно трясти глазами. "Сейчас я вытащу кляпы", сказала Лек. "И вы ответите на вопросы. Согласны?" Обездреженные люди не могли говорить. "Не слышу ответа. Малышка, пройдись ещё раз по троице бывших латников, только так, чтобы в преобразившихся не нароком не превратились, но чтобы и соображать не могли". А с этого он указал на рагалика. "Сними пролич. Мне с ним пообщаться надо". Красная панда спрыгнула с дерева и снова прошлась когтями. Она укусила человека, вливая антидот, но Светлов сразу же воспользовался сплитом. Допрашивать он начал лишь тогда, когда эффект тариумного сплава подействовал. Снова подолгал голос Рация. Второй, ответьте. Второй, как слышно? Приём. Слушай сюда. Одно неверное слово и боль продолжится, но на этот раз она для тебя будет бесконечной. Смотри, Олег поднял руку пленного и поднёс рану к чужим глазам. Чем длиннее порез, тем дольше будет болеть, а чем глубже, тем сильнее, и умереть не получится. Теперь ты спокойно ответишь, что всё хорошо. Прочёсываете территорию. Клиента нигде нет. А капитан выронил рацию, и тебя послали её искать. Всё понял? Да. Ответ сопровождался стуканием зубов. Отвечать уверенно и чётко. Никаких кодов, шифров и прочего. Понял? Светлов поднёс рацию и нажал на кнопку передачи сигнала. Военный всё выполнил в лучшем виде. Вторая группа! раздалось из динамика. Выговор, тройная отработка, штраф, понижение в звании. Продолжайте поиски. Он не должен уйти. П -п Понял? К Конец связи. Молодец. А теперь пообщаемся. И если мне что-то не понравится, ты знаешь, что будет. Ведь знаешь? спросил Олег. Ему не нравилась данная ситуация, но другого выхода он не видел. Пленник часто закивал. Хорошо. Кого вы ищете и зачем? Олега Андреевича Светлова, К -к -к -к -к. военный с погонами сержанта сдала. Голова затряслась, зрачки расширились, а взгляд больше ничего не выражал. А я ведь не лучше его был, когда меня пытали. вспомнил отсекатель. Тогда я хоть умереть смог и возродиться в новом теле. Но все равно несколько минут стоял столбом, хотя боли никакой не чувствовал. Прохожие даже подумали, что я восставший. А этот нормально. Держится еще. Ответить на вызов смог. Нужно ему немного помочь. А капитан, конечно, кремень. С уважением подумал он и проговорил. Вопросы тут задаю я. У тебя спирт или водка в инвентаре есть? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну так да стань. На землю упало несколько бутылок дорогого алкоголя. Олег отвинтил пробку, понюхал, а после поднёс к губам рогалика. "Ты в нисе красив живёте", вмыкнул Светлов. "Эй. Кодык военного заходил ходуном. Ушло больше трети, прежде чем военный оторвался. Лучше себя чувствуешь?" поинтересовался отсекатель. "Говорить можешь?" "Да, кто ты, бабка? Почему у тебя мужской голос?" Это иллюзия. Малышка, спустись сюда. Этому надо добавить ещё 5 минут и пронзай поглубже. Олег подмигнул в надежде, что питомец поймёт этот жест. Уверен, что его друзья будут посговорчивее. Нет, не надо, завопил сержант. Я всё понял. Да, могу говорить. Светлов продолжал пускать электрические заряды. Зачем вам, Олег? Я не знаю. захлёбываясь словами, произнёс рагалик: "Я же знаю, что нам надо доставить его к нашей резиденции. Больше ничего, коленось!" Серебряное сияние осветило человека. "Да что за хрень такая? Придёт сюда спрашивать капитана", подумал отсекатель. "Но на некоторые вопросы ты всё-таки ответишь. Как ему образом доставить?" "Артефакт закрепления". Сержант неуклюже качнул головой в сторону валяющегося цилиндра. «Если происходит контакт с кожей в течение двадцати секунд, человек после смерти всегда будет возрождаться в указанном месте». «Откуда этот артефакт?» — спросил Олег. «Ремесленники создают по схеме и рецептам. Это очень дорогая вещь и...» Договорить военный не успел. Светлов ударом меча разрубил предмет, а следом прошелся одним из своих навыков по каждому пленному. «Рогалик. Человек. Уровень сорок второй. Корм. Человек». Уровень сорок первый. Тромб — человек. Уровень сорок девятый. «Почему ты сказал, что я выше пятидесятого уровня?» Задал Олег следующий вопрос. Краем глаза он следил за гравицапой, но красная панда не выказывала признаков волнения. «Я ведомый псионник. Я не могу набирать вассалов и погибнуть через тридцать минут без Сизерена. Но могу брать под контроль любого человека, который не превышает меня на десять уровней». Слушай сюда, сержант. Отпустить я тебя не могу, убить тоже не могу. Сам ведь всё понимаешь, улыбнулся Светлов. Взгляд капитана постепенно начал проясняться. Рагалик интенсивно закивал. Так что ты сейчас достаёшь всё из инвентаря. Если не обманешь, пытать не буду. И клятву я с тебя возьму. Понял? Вокруг начало появляться множество предметов: ленты, бальзамы, верёвки, спальники, горелки, комплекты одежды. Еда, вода, оружие. Последним выпал велосипед и нож. Олег все убирал в инвентарь. Почти все вещи растворялись из-за поддерживаемой классовой способности. Н «Ничего больше нет, клянусь». «Молодец». «Ну что, Тромб, поговорим?» Светлов повернулся к капитану. И Томица тут же вернула возможность военному говорить. Олег снова парализовал его ниже головы. «Ты ведь тот, кого мы ищем!» сказал пленный, голос если и дрожал, то только слегка. Не знаю, о чём ты говоришь. Кого вы ищете? Зачем вломились в мой парк? Ты, дурачка, из себя не строй, военный сплюнул. Территория была закрыта, никто не успел бы проникнуть сюда. Какой наблюдательный. И истина после гамиля не успела откатиться. Пытать его бессмысленно, да и людей из его группы тоже. Ему на них плевать. Что же делать? Задался вопросом Олег. "Эх, мол нас, и не знаешь, что делать дальше?" проговорил капитан, будто прочитав мысли. "Так ты мне горло протне мечом, а вдруг полегчает? А можешь животное своё позвать? Давай, я за одну и волю прокачать смогу". За несколько минут она на 17 пунктов поднялась, и не надо рязать себя. Очень удобно. "Чего ждёшь?" Из рации снова раздались голоса. Светлов отключил звук. "Лично я против тебя ничего не имею." Признался тоталитарист. Олег почему-то сразу поверил. Сам понимаешь, воля Сизарана для нас закон. Приказ есть приказ. То есть ты готов говорить? Не в попад сказал Олег. Конечно, готов, оскалился Тромп. Но ведь даже не обязательно тебя ловить, а потом убивать. Но мы идём самым простым путём. Да? Я же нарушил ваши границы. И что с того? Их много кто нарушает. По неве знанию, было бы глупо хотеться за каждым человеком. На это никаких ресурсов не хватит. Но ты можешь мирно и спокойно отдать ценный предмет, что лежит у тебя в инвентаре. Мы от тебя отстанем, клянусь. Ты про диадему. Олег приместил обруч с головы и показал военному. Ты это хочешь? Красивая вещичка, оценил капитан. Теперь я удостоверился, что ты тот, кого мы ищем. Она выпадает после твоей окончательной смерти. Не думаю, Светлов удивился вопросу. «После смерти ничего не остаётся». «Тогда это не тот предмет. И ты ошибаешься, что ничего не остаётся». Тромп на мгновение материализовал камень силы и сразу же спрятал его в инвентарь. «Такая вещичка упадает. Инкрустировать пока ж не получается. Очень высокое ремесло для этого надо. А-а-а, лишнее взболтнул. На ровную месть тайну силу выдал». Он притворно вздохнул. Хорошо, что про ремесло знаешь, а то глупо бы вышло. Не находишь? Да и другие из Мороскис с такими артефактами имеютс. Может, попросить? В По дружбе. Ты о чём? Пусть твоё животное прямо сейчас спустится и испласует меня, а я за это дам тебе ваш фамильяр погиб. Возрождение возможно через 29 минут 59 секунд 58 секунд и 17 секунд. Олег почувствовал, как вспучивается земля, беря его в неразрушимые оковы. Светлов успел направить на себя сплит и выстрелить. Вы погибли. Выберите место возрождения. 5 4 3 2 1. А он появился неподалёку. Поисковый луч тут же ударил в его грудь. Послышался звук ломаемых веток. Олег активировал боевой транс с отсеканием и спрятался за деревом. Мимо пробежало несколько человек. Светлов пустил им в догонку несколько физических зарядов. Головы, забрызгивая всё кровью, разлетелись. Он выскочил из-за укрытия и тут же вонзил в глаза военного сепаратума, затем отрубил ноги какому-то лейтенанту. К нему мчалась морозная искра, которую он принял на сапоги. Урон оказался совсем небольшим. В полёте перчатка успела разворотить два небронированных тела. Раздалась автоматная очередь. Не стрелять! приказал кто-то. А нужен живым! Меч прошёлся по незащищённому животу офицера. Тот закричал, пытаясь собрать обратно кишки. Краям глаза Олег заметил, как пространство подёрнулось рябью. Кто-то из ранее убитых возрождался. Светлов открыл опережающий огонь, а после начал заливать всё вокруг молниями. Разлизованные военные падали один за другим. В него ударило несколько электрических лент, но классовая способность позволила сохранить подвижность. Крайм глаза, Олег увидел, что над ним колышится воздух. Сплит тут же ударил туда. Грузное тело с глухим стуком грохнулось на землю. Синие полоски в интерфейсе говорили, что По Светлову применялись различные умения, но классовая способность справлялась. Олег собирался подпрыгнуть, но нога увязла в земле. Лодыжку плотно держали ожившие корни. Рядом возникло непонятное существо, по которому Светлов рубанул со всей силы. Неизвестная тварь рассыпалась, но меч сам собой вылетел из рук. Отчаянно направил на себя перчатку. Ветви ближайшего куста изогнулись, они оплели кисть и вздернули её вверх. Пальцы зафиксировались. Олег материализовал ленты и попытался нанести удар по древесине. Куст выхватил системные предметы. Олег деактивировал боевой транс, при котором не тратились очки праны, и рванул со всей силы. Он хотел, чтобы шкала обнулилась, а с ней упала бы и физическая защита. Светлов подвёл один из даров оберега. Бар не мог просесть ниже единицы. Сепаратом вернулся в инвентарь. Олег убрал все надетые вещи в пространственный карман. Он воплотил меч таким образом, чтобы гарда касалась земли, а остриё касалось поверхности. Кусты военные не успели среагировать. Накол я себя ещё не насаживал. Успел подумать Светлов. лезвие пробило кожные покровы прошло между тазобедренных костей разворотило желудок с кишечником рассекло лёгкие и сердце разорвало десятки вен и вышло из горна вы погибли выберите место возрождения 5 4 3 2 1